Глава 45. Сейчас. Послушай, Дип, сказал Зип, задумчиво копаясь в обесточенном неисправности щитке. Как ты думаешь, внутри человека столько же неисправностей, как в нашем старике Джонсе? Огромный лысый толстяк, поедающий кусок неизвестно откуда взявшегося торта, только хмыкнул. «Не, ну, просто когда меня сюда вербовали», — продолжал маленький человечек с нереально густой шевелюрой. «Я думал, что внутренности нашего Джонса все же новенькие, недавно с конвейера, и работать-то особо не придется. А мы с тобой уже третий день не вылезаем из этого, прости меня, этнарх-владыка Ануса. Да и до этого то тут замкнет, то там отрубится». «Если бы наш уважаемый Джонс был бы человеком, то выглядел бы сущим наркоманом с перебоями в жизнеобеспечении». И оторвавшись от щитка, он продемонстрировал трясущуюся походку предполагаемого индивида с вращающимися глазами и попеременно отказывающими конечностями. Дип тем временем закончил с тортом и облизывал пальцы. «Нет», — сказал он веско своим глубоким басом, — «с людьми такого не бывает». «Вот раньше, до того, как Этнарх изобрел систему лечебных наноботов, на Земле, говорят, целые учреждения были, которые исправляли дефекты в людях, они назывались больницами». «Слабо верится», — ответил Зип, продолжая копаться в щитке. «Мне кажется, это очередной вымысел из твоих книг». Не, ну ты просто представь, это сколько зданий отдельных нужно, людей, чтобы всем этим занимались, а им зарплату платить надо, а технологии тогда были дремучие, так что нет, не верю». «А в то, что ты несешься сквозь космос с умопомрачительной скоростью, ты, значит, веришь», — усмехнулся Дип. Но знаешь, мы всегда в нем неслись, и до того, как полетели. Вообще вся эта космическая бесконечность от меня далеко, она мне просто в голову не помещается. «Зато кишки достопочтимого Джоунса помещаются», сказал Дип и хохотнул. Но Зип не успел оценить шутку друга, так как в этот самый момент напряжение в щитке неизвестно откуда появилось. «Да еще и такой силы, что коротышку электрика отбросила к противоположной стене!» Приземлившись, он замер без движения, а вставшие дыбом неимоверно длинные волосы дымились. Дип вскочил немедленно и тяжело протопал к другу. «Зип!» — пробасил он. «Зип!» Но тот не откликался. Тогда лысый громила, недолго думая, сгреб напарника в охапку. Устроил на руках, как младенца, и принялся качать. В его рыбьих на выкате глазах стояли слезы. Громадная капля сорвалась с его нижнего века и упала на лицо коротышке. «Откуда тут вода?» — пробормотал тот. «Сейчас же замкнет!» «Зип!» — прогудел гигант. «Ты жив!» Миниатюрный электрик открыл глаза, заглянул в лицо напарнику, а затем понял, что находится у того на руках. «Так, я предлагаю тебе объясниться, друг мой!» Напуская в голос леда, сказал он. «Да шибануло тебя здорово!» — проговорил Дип, опуская товарища на пол. «Уж думал, кони твои отъехали!» «Ох уж эти твои книжные выражения!» — сказал Дип, отряхиваясь. Затем он внезапно замер, словно прислушиваясь, и медленно приложил руку к голове. «Что?» Лицо Дипа вытянулось от сострадания. «Болит? Может сбегать за сывороткой?» «Нет, стой!» Маленький электрик вытянул руку в жесте, который можно было бы истолковать, как «остановись и заткнись». Громадный лысый человек повиновался беспрекословно. «Я что-то слышу!» Дип прислушался, но кроме механических шумов из отдаленного отсека, ничего уловить не смог. «Кто-то говорит!» — Зип выглядел явно озадаченным. «Кто говорит? Что говорит? Кому говорит?» Дип устал стоять и сел на ближайший трансформатор. «А я откуда знаю? Кто-то зовет приближающуюся планету и теневое правительство!» «Друг!» гигант округлил глаза одновременно вытянув лицо по моему тебя слишком сильно трахнуло током и теперь заткнись вздумаешь сдать меня мозгоправом я тебя потом а стойка зип снова застыл прислушиваясь затем закрыл уши руками и принялся шевелить губами друг наблюдал за ним со все возрастающим беспокойством я то вас слышу — наконец произнес коротышка вслух. — А вы меня?